Глава шестнадцатая. Фалес. Рождество 1159 года. Стоя на крепостной стене Большого донжона в Фалезе, главном замке герцогов Нормандии и месте, где был зачат и рождён Вильгельм-завоеватель, Алиенора наблюдала за прибытием его правнука. Донжон. Главная отдельно стоящая башня в средневековом замке. поставленная в самом недоступном месте и служившая убежищем при нападении врага. Примечание редактора. «Мама, смотри, папа приехал!» Гарри взволнованно указал на Кавалькаду, прокладывающую себе путь через заснеженную равнину. «Да», — сказала Алейнора, — «это он. Просто чудо, что мы с тобой его разглядели. С высокой башни... Мужчины внизу казались игрушечными рыцарями. Генрих был в синей мантии, подбитый горностаем, и восседал на ярко-рыжей лошади. Они не виделись с тех пор, как король направился с войском в Тулузу, где потерпел неудачу. С тех пор Генрих не счел нужным навестить ни ее, ни детей, и почти не писал. Алейнору это молчание задевало, но ее настроение было порождено гневом и презрением. а не обидой брошенной женщины. Она подняла Гарри, чтобы ему было лучше видно, как проходит кавалькада. Развиваются знамена, сверкают доспехами рыцари, как мелькают разноцветные шерстяные сюрко и плащи баронов, а потом направилась вместе с ним с крепостной стены в большой зал, прихватив по пути и других детей. К тому времени, как Алейнора с детьми пришла, Генрих уже был в большом зале и официально приветствовал свою мать, которая сидела в кресле у очага. В зимнем холоде ее суставы ныли, и хотя Матильда и отказывалась опираться на палку, сидеть предпочитала в тепле. Рядом с ней стоял внебрачный сын Генриха, Джеффри, крепкий семилетний мальчик с веснушками на лице. Туника цвета темного мха оттеняла его рыжие волосы. А Лейноре не понравилось, что кукушонок первым встретил отца, хотя должен был быть последним. Но она решила не раздражаться, Ребенок не виноват. Подойдя к Генриху, она поклонилась. Гарри встал на колени. Маленькая Матильда сделала реверанс, как ее учили, а Ричард отвесил поклон по всем правилам, но почти сразу потерял равновесие и упал на пол. Жифруа на руках у кормилица загукал. Ну-ну, сердечно улыбнулся Генрих. Какие прекрасные дети! И вы хорошо выглядите, госпожа супруга. Алейнора склонила голову, играя роль величественной королевы. В ее игре на публику не было ни единого изъяна. Да, дети здоровы, и я тоже. А как ваше самочувствие, Сир? Теперь, когда я рядом с семьей, мне значительно лучше, ответил он с той же улыбкой. Алейнора изогнула одну бровь. Такое удовольствие он вполне мог бы доставить себе и раньше. «Быть может, желаете освежиться, Сир? Ваши покои готовы». Она увидела, что его глаза вспыхнули, и подумала, не попытается ли он уклониться от встречи наедине. Однако Генрих выпрямился и расправил плечи. «Это было бы очень кстати», — ответил он, доказывая, что тоже не лишён актерских способностей. Алеинора провела его по лестнице в приготовленные ею покои. Оруженосцы еще вносили багаж, но в комнате было тепло, а постель застелена свежими простынями. Ароматная вода стояла в большой катке. Сняв с Генриха сапоги, Алеинора приступила к ритуалу омовения ног. Маленькая Матильда принесла пару теплых шерстяных носков и мягкие туфли. и опустилась на колени рядом с матерью, чтобы помочь ей. «Ты хорошо ее воспитываешь», — заметил Генрих. «В самом деле», — ответила Алиенора, «ещё она умеет читать доста на шахматной доске и читает молитвы на латыни, хотя пока не совсем понимает, что они означают, но это придет быстрее, чем можно подумать». Генрих бросил на нее оценивающий взгляд, но ничего не сказал. Король немного поиграл со своими отпрысками и, убедившись, что с детьми все в порядке, отпустил к кормилицам. Окинув взглядом дам Алиеноры, он остановился на Изабель де Варен. «Сочувствую твоему горю», — сказал он. «Твой муж был прекрасным человеком, преданным делу». «Спасибо, Сир, он действительно был таким», — ответила Изабель, сложив руки словно в молитве. «Я тоскую по нему каждый день». Ее глаза наполнились слезами. «Когда мы прощались, я и помыслить не могла, что мы больше не увидимся в этой жизни». «Изабель, не расстравляй себя», — сказала Алиенора, и, повинуясь ее знаку, Эмма отделилась от группы дам, обняла плачущую графиню и увела, тихонько уговаривая успокоиться. «Боже правый!» — воскликнул Генри, глядя им вслед. «Посмотри на нее! Кожа до кости!» Она оплакивает мужа. Отрывисто сказала Алейнора. Не знаю, понимаешь ли ты, что она чувствует, но где-то в глубине души, надеюсь, хотя бы догадываешься. Все я понимаю, но так горевать неприлично и глупо. Надо строить берега повыше, чтобы не затопило. Отчасти Алейнора была с ним согласна. Она-то знала, что такое горе, и за долгие годы возвела в своей душе высокие крепостные стены. но если поднять их слишком высоко, они становятся тюрьмой, и никто не услышит из-за них твоего крика». «Ей кажется, что она виновата в его смерти, потому что не смогла его защитить». Генрих фыркнул. «Как она могла его защитить в военном походе? Что за глупости?» «Возможно, ты прав, но я каждый день виню себя в том, что не смогла спасти нашего сына. Возможно, я недостаточно усердно молилась», Возможно, это была моя вина. Генрих сжал губы, не желая слышать об умершем ребенке. «Изабель, пора заканчивать со слезами и снова выйти замуж», — сказал он. «Она молодая женщина, богатая и с положением. У нее не будет недостатка в женихах. Держи графиню при себе, потому что драка за ее руку развернется нешуточная. И я хочу, чтобы в мужья она взяла того, кто мне пригодится». «Ей нужно больше времени». Голос Алейноры не дрогнул. «Она еще не готова». «Это не ей решать. Когда я скажу, тогда и будет готова». Не поднимаясь с колен, Алейнора посмотрела на супруга. «Неужели ты стал таким черством и совсем забыла о сострадании? Изабель сейчас никому не сможет стать женой и помощницей. Кого бы ты ни выбрал, ты окажешь медвежью услугу обоим. Позволь ей прийти в себя. Даже если ты со мной не согласен...» «Сделай такое одолжение, после Тулузы ты мне обязан». Он с вызовом ответил на ее взгляд, выпитив подбородок, будто готовясь к схватке, но в конце концов махнул рукой. «Ладно, пусть пока отдыхает, залечивает рану. А весной мы к этому вернемся. Он положил руки на спинку скамьи и скрестил ноги. «Я ничего не мог поделать с Тулузой, когда там объявился Людовик». «Я знаю, что не мог». И Людовик тоже это знал, потому и заявился туда. Я пытался его выманить, но он не клюнул на наживку. Просто сидел в замке и насмехался надо мной, в то время как его брат опустошал Нормандию. У меня не было выбора, пришлось отказаться от осады. Алиенора поднялась на ноги и отослала Матильду к няне. Что ж, похоже, тебя перехитрили. Генрих вспыхнул от гнева. Это всего лишь один ход в шахматной игре. «Да, он обошел меня с фланга, но это не значит, что я потерпел поражение». «А что это значит?» — спросила она. «Тулуза по-прежнему не наша, и другой компании не будет еще долго, потому что деньги потрачены и запал пропал». «Я думал, что ты благоразумная женщина, и не станешь дуться на меня и пилить. Неужели я ошибся?» А Лейноре хотелось накричать на него, выплакать ярость, сказать, как он ее подвел и предал. Но так она лишь выставит себя истеричкой. «Какой смысл в упреках? Устало спросила она. Людовик пытался захватить Тулузу и потерпел неудачу, когда я была его женой. Теперь он защищает этот город в пику нам с тобой. Меня это не радует, но я должна смириться. Она посмотрела на мужа с вызовом. Заключая брак, мы оба рисковали. Я хочу верить, что мы рисковали не зря, не разочаровывая меня, Генрих. Он расплел скрещенные ноги, встал и подошел к жене, собираясь заключить ее в объятия. «Ах, Алейнора», — сказал он, — «я редко рискую и не выигрываю. Я никогда тебя не разочарую». В этом утверждении было что-то тревожно-двусмысленное, но он накрыл ее губы обжигающим поцелуем и недвусмысленно провел рукой по ее телу. И Алейнора отбросила сомнения до следующего раза. Страсть закипела в ее крови, она по-прежнему желала своего супруга, а в постели они были равны. Генрих сидел в своих покоях перед очагом и пил вино с братьями и канцлером. Все остальные, кроме стражей и ординарцев, уже легли спать. Но Генриху нравилось засиживаться допоздна. В эти часы его ум работал наиболее остро, и мысли текли свободно и легко. Гамелин, вытянув ноги к огню, Праздно почесывал уши серебристо-серой гончий, держа в другой руке кубок. Бэкет, как всегда, был роскошно разодет, щеголяя великолепной новой мантией, отороченной мехом русской белки нежно-голубого и кремового оттенков. Канцлер пил ячменный отвар, подслащенный медом, поскольку страдал от расстройства желудка. Младший брат Генриха Гильем заметно раскраснелся от вина. Его светлые волосы торчали там, где он их торопливо взъерошил. «Жаль, что граф Булонский умер», — сказал Гильем. «Что теперь будет с его вдовой?» Генрих бросил на него взгляд, явно забавляясь. «А что, она тебе нравится? Отдать ее тебе?» «Могло быть и хуже. У нее полно земли, влиятельные родственники, и она достаточно молода, вполне сможет выносить и родить полдюжины детей». «Насколько я понимаю, ты ее еще не видел с тех пор, как мы вернулись». Гильем покачал головой. «Не видел? А что?» Генрих скривился. Леди в глубоком трауре и исхудала до костей. Сейчас от нее мужу ни радости, ни наследников. «Разрешается ли мне ухаживать за ней после окончания траура?» уточнил Гильон. «Костлявая она или нет, ее земли я бы подаил. Генрих поднял брови. «Тебе не терпится, что ли, паренек? Сколько ты выпил?» «Я не пьян», — заявил Гильем. «И я тебе не паренек». Томас Бекет слушал молча, но теперь откашлялся. «Такой брак был бы кровосмесительным. Леди состоит в близком родстве с Милордом, что недопустимо для супружества». «Что с того?» Генрих нетерпеливо махнул рукой. «Мы с женой тоже близкие родственники». Но это не помешало церкви соединить нас в браке. Если нужно, я получу разрешение. Он бросил на Бекета раздраженный взгляд. Не ищи сложности там, где их нет. Я просто сообщаю вам, Сир. О родословных мне можно не напоминать. Думаешь, я ничего не помню? Он постучал себе по лбу. «Ты здесь не все решаешь, Томас, даже если тебе кажется, что ты главный». Бекет сжал губы. Генрих снова повернулся к брату. «Ты можешь ухаживать за графиней де Варен и взять ее в жены, но дай ей догоревать в покое, иначе королева устроит мне сладкую жизнь. Она и так злится из-за брака между Гарри и француженкой. У женщин сердце и голова неразделимы. Я буду благоразумен». Гильон прижал руку к сердцу и отвесил королю поклон. «Не скажу ни слова, пока не придет время». «Со мной она узнает, что такое настоящий мужчина в супружеской постели». «Только убедись заранее, что ты и есть настоящий», — фыркнул Генрих. Гильем покраснел, но потом пожал плечами и попросил принести еще вина. Бекет откланялся, сообщив, что ему еще нужно заняться кое-какими делами перед сном. Когда он ушел, напряжение, вкравшееся было в атмосферу вечера, ослабло. но не в последнюю очередь потому, что Генрих перестал ерничать и извить. «Бог свидетель я люблю Томаса», — сказал он. «Но когда он снимает маску самодовольного ханжи, с ним все-таки легче». Король подлил себе вина. «Не беспокойся о разрешении на брак и гильем. Ты его получишь». «Спасибо». Молодой человек бросился к Генриху, чтобы обнять его. Но старший брат ловко уклонился от объятий. «Садись, пока не упал», — встав, сказал он со снисходительным презрением. И когда его брат опустился на скамейку, которая закачалась под его весом, принялся вышагивать по комнате. «Наш кузен оставил не только вдову, но и скорбящую сестру». Гильом удивленно моргнул. «Но она монахиня, Аббатиса в Рамси». «Верно, уже десять лет». Генрих осторожно провел указательным пальцем по своей бороде. Однако мне кажется, что теперь, унаследовав имущество брата, она может пожелать перемен. «Боже мой, Генрих, ты же не хочешь забрать ее из женского монастыря?» Потрясенно воскликнул Гамелин, утратив обычную придворную невозмутимость. «По сравнению с таким грехом кровосмешение – ничто». Генрих пожал плечами. «Не скажи. К тому же папа римский промолчит, ведь ему нужна моя поддержка». Я тут подумала о нашем кузене Матье, сыне тети Сибиллы. Гамелин охнул. Но забрать из монастыря женщину, которая провела там 10 лет, боже милостивый, она же настоятельница. Она мне еще спасибо скажет, заявил Генрих. Как последняя представительница своего рода, она обязана произвести на свет наследников. Гамелин этот довод совершенно не убедил. И все же Генрих приходился ему братом, и он должен был хранить ему верность. «Что ты скажешь Алейноре?» «Ничего», — сказал Генри. «Она и так скоро обо всем узнает». Он криво усмехнулся. «Зачем ворошить муравейник, если без этого можно обойтись?» «Как ты мог?» — восклицала Алейнора. Ее трясло от ярости. «Ты гадкий и презренный змей. Из всех женщин в христианском мире, которых ты мог бы выдать замуж за матье Эльзаскова, Тебе приспичило вытащить из монастыря невесту Христа, чтобы удовлетворить свои жадные до власти планы? Ты в родстве с этой женщиной!» Генрих стоял во весь рост и надменно выпячивал грудь, что Алейнора просто ненавидела. Казалось, он принял такую позу, чтобы ее слова отскакивали от него без последствий, а выражение лица Генриха говорило, что мнение Алейноры по этому вопросу не имеет никакого значения. Так мы обезопасим наши земли и земли наших наследников, — ответил он. Я бы пальцем ее не тронул, не будь в этом необходимости. И ты считаешь это достаточным оправданием? Алиенора не могла сдержать презрение. Генрих пожал плечами. Говори, что хочешь. Мое решение неизменно. Лучше порадуйся, что я не выдаю графиню Деварен замуж уже завтра. То есть прислушался к твоей просьбе. Однако могу и передумать. Генрих вышел, оставив Алиенору кипеть от ярости. «Всегда одно и то же», — думала Алиенора. Если она высказывала ему свое несогласие, он либо пожимал плечами и уходил, либо запугивал ее угрозами. Значение имело только его собственное мнение. Она действительно никак не могла изменить судьбу Марии Булонской. Но Изабель, по крайней мере, пока ничто не угрожало.